Для Эраста Петровича в истории Джека-потрошителя никакой загадки не было, но говорить этого он, конечно, не стал. И имелось у него и предположение относительно пропажи инспектора-ирландца, не бог весть, какой ребус, однако к чему попусту сотрясать воздух. Фандорин сказала лишь, «Я немного знаю полицейских, старых служака, нипочем не отправится праздновать, пока не сдаст преступников в участок и не оформит это протоколом. От этого зависят наградные и продвижение по службе». «Ну, тогда я не знаю», — пожал плечами мистер Парслей. И, вправду, неразрешимая загадка. Разве что мисс Палмар разгадает. Эраст Петрович вежливо улыбнулся, решив, что это шутка. И кого же было его удивление, когда старушка, обмакнув в чашку кусочек печенья, заметила? — Здесь и разгадывать нечего. Отсутствие стилета все объясняет. Именно так считал и Фандорин, с интересом уставившийся на хозяйку. — Плюс смрад, — в полголоса прибавил он, — плюс смрад, — согласилась мисс Палмер. — Представляю, какой там ужасный запах в этой клаке Полицейские наверняка закрывали носы платками или чем-нибудь в этом роде, иначе они поняли бы, что в туннеле гниет не один труп, а два. Дворецкий ахнул, как два. Откуда? Дело, очевидно, было так, как ни в чем не бывало, продолжила старая дама. Инспектор настиг преступника под землей, завязалась схватка, в которой Олири одержал верх. Чтобы перевести дух, он приковал арестованного к скобе, и тут оба совершили парковой ошибки, стоившей им слишком дорого. Инспектор промедлил с обыском и не обнаружил спрятанный нож. Аудика и не хватило мозгов вообразить последствия того, что он собрался сделать. Что же он и такого сделал? Изо всех сил попробовал догадаться мистер Парслей. Выхватил стилет и вонзил его в полицейского. По самую рукоятку. Инспектор покачнулся и упал в сточные воды слишком далеко, Чтоб прикованный мог до него дотянуться. Где-нибудь там бедный ирландец и лежит. Ну, разве что отнесло на несколько шагов в сторону до первой перемычки. Блестящее Дедукция. Почтительно наклонил голову Фандорин, а дворецкий заторопился домой, писать в стандарт о сенсационном открытии. На четвертой неделе своего бристольского сидения во вторник Эраст Петрович, как обычно, вернулся с прогулки к пяти и решил, что сбился со счета дней